Ногчам на цивилизованные нормы, гуманизм и подобное пеплолюбие глубоко плевать. У них это в генотипе заложено. Они так воспитаны и в этом совсем не виноваты. Это просто совершенно другой менталитет, коренным образом отличный от нашего. С этим нужно считаться и ни в коем случае. Нельзя даже пытаться подтягивать этот их менталитет к нашему. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну-ка, попробуйте заставить лемура и пиранью существовать в одном жизненном пространстве и по единому распорядку. С удовольствием посмотрю, как это у вас выйдет. Исходя из принципов своего менталитета, ногти уважают только силу. И к любому проявлению милосердия со стороны врага относятся как к некоему необъяснимому недоразумению, свидетельствующему о его врага слабости. Теперь представьте себе, что мы выступаем в роли нашего командования. Хорошо брать большой город. Не в плане сокращения количества потерь, а сугубо в морально-этическом аспекте. там население виду урбанизации, разрозненности и жилищной оторванности от тейпов не представляет собой единой нерушимой общности и достаточно легко поддается обработке. Посредством агитации и по большей части прямого нажима мы вымываем основную массу населения из квартир, пропускаем через фильтры и предупреждаем оставшихся через мегафоны в последний раз. Затем со спокойной совестью начинаем долбить оставшихся духов и тех несчастных, кто не смог уйти по разным причинам, пока не получим руины, по сравнению с которыми Колизей выглядит одной из химкинских новостроек. У нас в данном случае железные оправдания случайных жертв и необоснованных разрушений. Время предоставили, агитацию оформили в полном объеме, обеспечили вывод жителей в безопасную зону, переговоры с духами провели. Кто не спрятался, я не виноват. А вот перед нами большущее село типа Черноводска. Мы твердо знаем, что здесь живут несколько многочисленных тейпов, которые традиционно занимаются работорговлей и бандитизмом. И каждый тейп содержит свой хорошо вооруженный отряд. То есть духи сюда заскочили вовсе не случайно, обшибшись адресом или заплутав. Выгонять их нелицеприятно никто не станет. Они тут живут. Мы вызываем старейшин на переговоры. Даем время на выпроваживание боевиков. Село окружено тройным кольцом. Наши СМИ всегда нас уверяют. Обязательно тройным. Мы этих боевиков поймаем на околице, зажмем в огневые клещи и аннулируем. Просто все. Старейшины нас внимательно слушают и кивают. Обещают, выпроводим. Далее все происходит по той самой схеме, с которой мы с вами уже знакомы. По истечении указанного срока старейшины заявляют «Духов нет! Все ушли в горы!» Давайте проведем совместно мягкую зачистку. Сами убедитесь. У нас тут есть два варианта развития событий. Поверить старейшинам и согласиться на мягкую зачистку. «Совместную проверку паспортного режима по их плану?» «Или не поверить и настаивать на своем?» «С первым мы знакомы, поэтому опустим его. Переходим сразу ко второму. Мы старейшинам не верим, объявляем их наглыми лгунами и даем время на вывод мирного населения. Как вы видите, начнем долбить». Можете мне поверить на слово, никто из села выходить не будет. Не ставят рачительные хозяева свое добро для артиллерийской забавы. Не бросят мирные жители, своих мужей, сыновей и братьев на растерзание. Как уже говорилось выше, это не случайно заскочивший в село отряд чужих духов, от которых можно безболезненно отказаться. А родная кровинушка а по истечении указанного срока к вам опять припрутся старейшины и будут клятвенно заверлять, что духов в селе нет. Ушли в горы. Мало ли, что вы окружили село тройным кольцом и никаких перемещений не заметили. Да у вас просто созрение зрением не все в порядке. Или спите больше, чем положено. Вот тут у вас опять есть два варианта. Обратили внимание? Никто вас в тупик не загоняет. Всегда есть альтернатива. Вы можете объявить всех жителей села врагами и приступить к методичной артподготовке, а затем и штурмовать село по всем правилам военного искусства. Но в этом случае вы можете быть уверены на 200% что каждый двор обратится в крепость, каждая семья станет боевой ячейкой и будет биться с вами до последней капли крови. Вы наложите кучу трупов, с которыми потом ни одна Еврокомиссия не разберется. Потеряете немеренно своих бойцов, руки ваши будут полокать в крови и станете вы военным преступником. А село вообще говоря придется сносить к известной матери некоторые любители экзотики из штаба группировки называют это лунный ландшафт а теперь задумайтесь не дрогнет ли у вас цивилизованного диятти своего гуманного общества сердечко когда вы будете отдавать такой приказ хотя тут и задумываться не стоит обязательно дрогнет я вас уверяю нет вы знаете что все не гады знаете но ваше суперэго, эго на незывремемых постулатах гуманизма чутко караулит самые искренние порывы вашего страстно желающего вереть Айди. проще говоря в глубине своей ожесточившейся военной души вы Сами того не желая, продолжайте верить, что в селе, подавляющее большинство мирные люди, непричастные к преступлениям бандитов, и ничего такого вы не отдадите. Вы же не зверь какой, чтобы мочить мирных жителей. Вот тут безотказно срабатывает наш менталитет. Менталитет, безусловно, постулирующий что с любым врагом можно договориться и оставить этому врагу жизнь, не порабощая его, но принуждая жить по нашим законам. Вы просто вынуждены, скрепя сердце, согласиться на вариант, предложенный старейшинами. А дальше все по старому, накатанному сценарию. Совместная проверка паспортного режима поручительство старейшин за тех, кто вам показался подозрительным, сдача какого-то там оружия, преимущественно берданы трехлинеек времен Первой мировой, обещание железного порядка в районе, ваше всемилостивейшее одобрение скоропалительно назначенной местной администрации, скоропалительно же создание, отряда самообороны, торжественная выдача бойцам этого отряда оружия из числа того, что изъяли при очистках в других районах. Торжественный митинг, посвященный присоединению к Федерации новой вотчины, на время отошёлше было по недомыслию под тень тотального бандитизма. Хватит воевать. Устали уже воевать. Работать надо, хлеб растить, скот пасти, учиться надо. Вот так вы вещаете. Искренность брызжет из ваших пылающих уст. Вы даже где-то чувствуете себя героем, вершителем судеб. Но вы испытываете эйфорию эмоциональный подъем. Шутка ли? Обратить аборигенов в свою веру. — А-а-а! податливо ревет толпа на площади. — А-а-а! E right. — Они с вами согласны? — Нет, не насчет воевать. Работать, безусловно, кому-то надо. Скот пасти, хлеб простить Вот вы уйдете, и будут у них работать русские рабы, как исконне заведено. Те самые рабы, которых вы не заметили во время мягкой зачистки, ногти умеют их прятать так же, как боевиков и оружие.